в поисках своего предназначения. «Со мной что-то не так», — задавалась я вопросом перед окончанием школы, когда остро стоял вопрос о выборе профессии. «Да что же со мной не так?» — снова в сознании всплывал вопрос, когда я слушала историю увлеченных своим делом знакомых. Я пыталась размышлять, чем бы занялась при наличии большой суммы денег, и не находила ответа. Мне казалось, что я обделена талантами и способностями. Видимо, они закончились до того, как я появилась на свет. А сейчас, работая с клиентами, которые находятся в поисках своего предназначения, я убедилась, что мы просто обесцениваем свои умения. Думаем, что нет ничего особенного в том, что умеем делать. Люди обращаются к разным специалистам, чтобы найти свое предназначение. Подсказки могут дать психологические тесты для определения типа личности и на профориентацию можно обратиться к картам Таро, астрологии или нумерологии. Но никто и никогда с полной уверенностью не скажет, что тебе нужно быть ветеринаром, инженером или дизайнером. Однажды я даже отправила через знакомого свою фотографию одному духовному наставнику в Индию в надежде получить подсказку. Ответ его был предсказуем. «Никто не сможет сказать о твоем предназначении». Только собственные поиски способны привести туда, куда нужно. Думаю, пришло время развести понятие «любимое дело» и «предназначение». Сразу уточню, что это моя точка зрения. Наверняка кто-то со мной не согласится. Любимое дело может ничего общего не иметь с нашим предназначением. Это всего лишь деятельность, которой нравится заниматься и которая еще и доход приносит. Таких дел может быть несколько. Когда-то каждый из них вызывал интерес, желание вкладываться и учиться. А когда увлеченно изучаешь какое-то направление, оно становится частью тебя, дополняет тебя как личность и повышает твой профессионализм. Это же здорово — иметь несколько любимых дел и в каждом из них быть счастливым. Можно их продвигать или интегрировать в свою основную деятельность и добиваться высоких результатов. А если интерес к одному делу вдруг пройдет, всегда можно заняться другим, в котором уже есть определенные успехи. Главный секрет успеха в жизни состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Генри Форд. Предназначением же является определенное действие человека, которым нуждается мир, чтобы функционировать гармонично. Можно представить мир как человеческий организм, где у каждого органа есть свои функции. От того, как выполняет свою работу тот или иной орган, зависит общее состояние человека. Он может тяжело заболеть и даже умереть, если какой-то из жизненно важных органов откажет. Так и у человека есть ряд задач, которые ему необходимо выполнить в течение жизни. Мне кажется, что нас сама жизнь подводит к тому, чтобы мы выполняли то, что нам предназначено свыше. То, что неизбежно, само случится и обязательно нас найдет. Другое дело, поймет ли этот человек, осознает ли, чем может быть полезен другим людям. По большому счету, признанием является служение людям. И если ты не знаешь, в чем оно заключается, просто старайся выполнять свою работу с душой и с заботой о тех, кто рядом. Ведь можно быть хорошим администратором и ответственно выполнять свою работу. А можно привносить в общение с людьми чуть больше теплоты и внимания, которые не останутся незамеченными. Специалиста, который участливо ведет себя с клиентами, старается помочь им решить вопрос, даже если это выходит за рамки его должностных инструкций, обязательно заметит и выделит руководство. Уборщица в офисе может просто вымыть полы и вынести мусор, а может поменять воду в вазе с цветами, которая стоит на столе сотрудницы, или похвалить ее новую стрижку. Вкус к работе появляется постепенно, когда человек начинает выполнять свой долг перед людьми и миром. Только так раскрывается сердце и проявляются таланты. Искание предназначения не похоже на хождение по магазинам в поисках нужной вещи. Это путь, на котором с тобой происходят встречи и разные события. Иногда счастливые, порой трагичные. Они способствуют совершенствованию твоих навыков, раскрывают твою сущность, показывают твою уникальность. О том, как найти свое предназначение, прекрасно рассказывает история известного американского психотерапевта Милтона Эриксона, описанная в книге Валерия Синельникова «Найди свой истинный путь». К Милтону Эриксону на прием пришел молодой человек, мексиканец, и спросил, «Доктор, вы могли бы мне помочь? «Что вас привело ко мне?» «Дело в том, что я недавно приехал в Америку, но никак не могу найти себе работу». «Тогда юноши вы обратились не по адресу», сказал ему Эриксон. «Я психотерапевт. Я помогаю людям решать их душевные проблемы. И у меня нет для вас работы». «Но я знаю», сказал молодой мексиканец, «что вы очень мудрый человек, и вы можете подсказать мне, дать совет, как найти работу по душе». «Хорошо» сказал Эриксон. «Тогда ответьте мне на вопрос. Чем вам нравится заниматься? Что у вас очень хорошо получается?» «Мне нравится готовить пищу», ответил юноша. «Я люблю это дело и люблю кормить людей. Я люблю смотреть, как они с удовольствием едят то, что я готовлю. Я стараюсь вложить в приготовление пищи всю свою душу». «Вот и хорошо», сказал Милтон Эриксон. «Выберите в городе тот ресторан, в котором бы вы хотели работать, придите к управляющему и попроситесь мыть столы и посуду просто за еду и ночлег. И делайте свою работу очень добросовестно. И дополнительно в свободное время помогайте официантам и шеф-повару. И вообще старайтесь помогать всем в ресторане. Станьте душой коллектива. Через три месяца приходите ко мне. Я скажу, что нужно делать дальше. Ровно через три месяца юноша пришел к Милтону Эриксону. «Расскажите, как ваши дела?» — спросил он. Я устроился в один из крупнейших ресторанов города. Он мне очень понравился. И сделал все, как вы советовали. Я попросился помогать в зале за еду и ночлег. Управляющий охотно согласился. «Тарелку супа мы всегда тебе найдем», — сказал он. «А спать можешь в подсобке». С утра до вечера я управлялся со столами и посудой. Никто не мог придраться к моей работе. Все было идеально чисто. А в свободное время я помогал официантам и шеф-повару на кухне. Они также были довольны моей работой. А шеф-повар сказал как-то, что если бы у него был такой помощник, то он был бы счастлив. Я так хорошо справлялся со своей работой, что управляющий стал мне платить немного денег. «Вот и хорошо», — сказал Эрикса. «Завтра подойдите к управляющему и скажите, что вы хотите уволиться. Поблагодарите за все и скажите, что вам предложили работу официанта с таким-то окладом. А потом расскажите мне, что произошло. Через три дня молодой человек пришел снова к доктору. Несколько возбужденный и очень радостный. Вы знаете, когда я ушел от вас, я долго не мог понять, зачем вы мне дали такое задание. Но я сделал все так, как вы мне говорили. Когда я сказал управляющему о своем решении, он сразу, не раздумывая, предложил мне работу официантом с чуть большим окладом. Так что теперь у меня есть работа. И я вам очень благодарен. «Что мне делать дальше?» «Теперь, — сказал Эриксон, — работайте так же добросовестно еще три месяца, а потом подойдите к управляющему и сообщите ему о своем решении уйти в другой ресторан, где вам предложили работу помощником повара». Через три месяца юноша снова был у доктора. «Ну как дела?» — спросил его Эриксон, как только тот переступил порог его кабинета. «Когда я сообщил управляющему о своем решении, начал свой рассказ юноша то он очень расстроился, а потом пошел и поговорил с шеф-поваром. После разговора он подошел ко мне и сказал, "Хасе, мы все очень любим тебя и не хотели бы, чтобы ты покидал нас. Я переговорил с шеф-поваром, и он сказал, что с удовольствием возьмет тебя в помощники. Поэтому я предлагаю тебе остаться у нас и готов платить даже больше, чем тебе предложили в другом месте». Я с радостью согласился. Через два года, когда хозяин открыл еще один ресторан, в другом конце города. Молодой человек стал в нем шеф-поваром. Еще через три года он занял место управляющего, а через 10 лет имел уже свой собственный ресторан. Сколько людей, сомневающихся в себе и своем таланте, мне приходится видеть. Я встречаю на обучающих программах начинающих специалистов, которые годами учатся на психолога и никак не решаются начать практиковать. Им кажется, что они недостаточно еще получили знаний боятся столкнуться с тяжелым случаем, навредить или не справиться с задачей. Сравнивая себя с профессионалами, они чувствуют себя неуверенно, но продолжают получать знания, и это больше становится похоже на хобби. Среди них много талантливых людей, которые нужны этому миру. По опыту знаю, что решающим моментом является уверенность в себе. Без нее человек способен погубить все свои добрые начинания и обделить мир своим вкладом. Когда мои клиенты пытаются меня убедить, что не отличаются выдающимися способностями, я всегда привожу им в пример цитату известной американской танцовщицы Марты Грэм. «Существует некая витальность, жизненная сила, ускорение, которое воплощается через тебя в действие. И поскольку ты только один такой существуешь во все времена, эта экспрессия уникальна. Если ты заблокируешь ее, она никогда не будет существовать не выразится ни через какого другого носителя и будет потеряна навсегда. В мире ее не будет. И не тебе решать, насколько она хороша или как она соотносится с другими. Твое дело — держать канал открытым. Смысл фразы прост. Если дана сила, которая способна выразиться через тебя, то не тебе решать, нужно это кому-то или нет. Твоя задача — продолжать делать то, что ты делаешь. Если тебе удастся оставить след в этом мире, создать нечто важное для людей, сделав их жизнь лучше, то это уже называется миссией. Неважно, какое определение больше подходит для того, что ты делаешь. Ценим твой вклад. Ты точно на правильном пути, если получаешь удовольствие от того, чем занимаешься. И деньги не должны быть решающим фактором. Важно стремиться к повышению своих профессиональных навыков, постоянно учиться и общаться с людьми имеющими схожие интересы. Делись с другими своими знаниями. Любимое дело всегда дает огромный заряд энергии. Ориентируясь на эти показатели, спустя время ты заметишь, что оно начнет приносить хороший доход, а возможности реализоваться станет еще больше. Необходимо знать, что создать или изобрести что-то новое, чего еще не видел мир, трудно, а может быть и невозможно. Но все, что мы делаем, как будто пропитывается нашей сущностью и уникальностью и является людям в совершенно новом образе. Поэтому просто делай то, что тебе нравится, и предназначение само тебя найдет.